Часть третья. Алия якта эст. Жеребий брошен. Но когда под грохот чужих подков грянет свет роковой зари, я уйду, свободный от всех долгов, и назад меня не зови. Не зови вызволять тебя из огня, не зови разделять беду. Не зови меня, не зови меня, не зови, я и так приду. Александр Галич 2863 год от Великого Исхода, 16-й день месяца Агнца. Арция Монт. Королю захотелось пить, и он проснулся. Слуги, уходя, оставили на ночном столике все необходимое, в том числе и кувшин с сахарной водой. Пьер с удовольствием напился и задумался. Спать не хотелось. Царившая за окном луна отчего-то удостоила своим вниманием крышку от кувшина, превратив ее в сияющее чудо. Король взял стеклянную вещицу в руки, преградив дорогу лучам, и дива погасло Жаль, но ничего не поделаешь, и почему только любая вещь, стоит только взять ее в руки, становится хуже. Пьер выпил еще воды, задумчиво сжевал пару пирожков с абрикосами и решил сходить посмотреть на наследника. Это было страшно интересно. У него, Пьера Лумена, появился наследник. Когда король узнал об этом, он очень обрадовался. Дитя, без сомнения, было зачато от Святого Духа, и это очень хорошо. Пьер не понимал, почему, когда он высказал столь очевидную мысль вслух в большой красивой комнате, набитой людьми, которые наперебой его поздравляли, все замолчали, а дядя Фарбье ужасно разозлился. Но Пьер не жалел, что сказал правду. «Пусть все знают, что отец наследника Арции – Святой Дух». Это лишний раз подтверждает, что власть арцистских воллингов идет от самого Творца. Непонятно только, почему дядя Жан так рассердился. Наследник был нужен, об этом твердили все, наконец он с Божьей помощью родился, радоваться надо. Король надел теплый стеганный халат, правда очень жесткий и неудобный. Вышитая на воротнике золотые цветы, противно царапали шею, но Пьеру еще в детстве объяснили, что король должен терпеть много всяких неприятных и ненужных штук, и он честно терпел. В том числе и кусачий халат. Ходить по дворцу босиком и в одной ночной рубашке было нельзя. Когда дядя Жан застал его ночью в комнате с хомяками без халата, то сказал, что всякий раз, когда его увидят неглиже, будут убирать одного зверька». После этого Пьер, выходя из спальни, всегда одевался. Для начала его величества прошел к любимым зверушкам. Те мирно сидели по своим клеткам, кто спал, кто-то грыз зерно и овощи, а один, с пятном на ухе, бегал в специальном колесе. Король посмотрел на своих любимцев и поднялся к наследнику. Стражники раздвинули копья, и Пьер вошел в обитую светло-зеленым шелком комнату, где коротали ночь кормилица и дежурный медикус. Открытая дверь вела в детскую. Вообще-то туда можно было пройти и из опочивальни королевы, смежной со спальней самого Пьера, но Агнесса стала запираться, так что пришлось идти мимо нянек, которые, к счастью, крепко спали. Однако радоваться было нечему. Прокравшись в детскую, король увидел, что вокруг колыбельки расселось несколько кошек. Этих тварей его величество недолюбливал, хотя его матушка, вдовствующая королева, их обожала наглые раскорбленные кошки и коты ходили и валялись там где им хотелось если кто то ненароком их беспокоил злюки шипели и огрызались а одна из них придушила любимого хомяка пьера когда бедняга сбежал из клетки королю долго врали что помпон вернулся в поле к родичам он узнал страшную правду случайно и проплакал всю ночь после смерти матушки кошки из дворцовых покоев были изгнаны во всяком случае ему говорили что это так И вот опять. Правда, эти звери совсем не походили на курносых и пушистых материнских любимец. Они были побольше, какие-то прилизанные и с острыми мордами, а их короткая черная шерсть блестела, словно они были сделаны из черного стекла. И все равно это были кошки, даже более противные, чем те, что отравили королевское детство. И они посягнули на наследника, которого самому Пьеру трогать не разрешалось. Возмущенный до глубины души король бросился к кроватке, крича и размахивая руками, но негодные твари лишь осклабились и прижали уши. Пьер бестолково прыгал вокруг, не решаясь схватить агрессоров, так как всегда боялся боли, а остроту кошачьих когтей помнил с детства. Несмотря на громкие вопли, на помощь никто не спешил, слуги словно оглохли, окошки и не думали уходить. Они таращились на его величество нагло и вызывающее, а одна и вовсе зевнула и почесала за ухом, громко стуча лапой по дереву. Наконец король Арции догадался снять ночную туфлю и замахнулся на большого черного кота, видимо, главного в этой отвратительной компании. Однако мерзкий хищник успел напасть первым. Он издал громкое шипение и, выставив вперед лапы с ужасными когтями, прыгнул в лицо королю, расправив при этом темные и кожистые крылья. Пьер дико заорал, чувствуя себя таким же маленьким и беззащитным, как бедняга Помпон. Раскосые желтые глаза впились в обнаженную душу, и этот бездонный взгляд был последним, что запомнил Пьер Лумен, прежде чем потерял сознание.